что-то не так. Работа идет сама собой. Маршруты не тяжелые, по открытому пространству, одно удовольствие, ни в какое сравнение с уральским сезоном. Но столько разговоров с Ниной, никто еще со мной так серьезно не говорил, не о мальчиках-девочках, а о жизни страны, о людях. После здешних разговоров с Ниной и тех, что случались еще с хотыми, с Горвицем, не говоря уже о вечерних рассуждениях на Отрадном, когда заходила к ним в гости, я так явно осознала свою необразованность, свое поверхностное отношение к жизни, что мне стало как-то не по себе, что, собственно, я читала, когда люди читали русскую классику и живую современную литературу. Романы о революции и колхозной жизни? И что от этого чтения вызрело в моей душе? Что? Кроме бесконечной неуемной тоски? Где эта настоящая жизнь, за которую пролито столько человеческой крови, и за которую мы бесконечно благодарим родную партию? Народ наш живет в бараках от края до края великой страны. Почему я никогда не задумывалась об этом раньше? Почему? Чтобы увидеть очевидное, мне понадобилось пообщаться с горвицами. 28 июля 1972 года, Якутия.